с неземным существом. При этом индивидуальность самого контактера как бы подавляется, и в его тело вселяются духи его предков. И так определенные паранормальные способности воспринимается Динка, как и многими другими первобытными народами, как своего рода божественное откровение. Искусство древних народов Нельзя считать простым совпадением тот факт, что нам и сегодня приходится сталкиваться с сохраненными в живом бытовании мифами примитивных народов, которые ведут свое происхождение от пришельцев со звезд, подобно догонам из Западной Африки, индейцам Хопи, обитающим на западе Северной Америки, или племени Кайяпо, живущему в Бразилии. Тот факт, что это убеждение сохранилось до наших дней в форме живой мифологии, что известно даже местоположение стартовой посадочной площадки, богов, и эта информация посредством определенных культов ревнива оберегается вплоть до наших дней, должен наводить историка на самые серьезные размышления. Если бы поинтересовались моим мнением на сей счет, я бы посоветовал рассмотреть под лупой ученого самые разные родовые культы, сопоставить их друг с другом, оценить с мифологической и технической точек зрения и попытаться выявить в них общие моменты культ быков встречается едва ли не у всех народов земли. Их истинное значение и содержание часто весьма неясны. Жертвоприношения быков далеко не всегда были связаны с культом плодородия. Так, например, древние египтяне под небесным животным, упоминаемым в текстах пирамид, имели в виду транспортные средства богов которые перекликаются с легендой о Фениксе и представлением о летающем камне Бен-Бен. Этот пример из жизни племени Динка со всей очевидностью свидетельствует о сверхъестественном характере многих родовых культов. Упоминаемое в древних текстах громадное множество всевозможных оракулов, Мистических практик и примеров почитания священных реликвий, а также сохранившиеся до наших дней ритуалы и танцы, масок, в огромном большинстве своем практически не изучены. Правда, специалисты часто пытаются найти их скрытый смысл, но обычно довольствуются поверхностной символикой, рассуждая о почитании богов, возникшем из неких Натуросовских мифов, упоминая о культе предков и существах-духах и не давая себе труда попытаться найти правдоподобное объяснение истинных причин и смысла этих явлений. Культовые предметы, которые не вписываются в привычную картину научных представлений, обычно характеризуется как декоративное искусство или символические артефакты. Но это непонятно, если принять во внимание, что произведение искусства в нашем понимании – это именно объекты, созданные для созерцания и ради получения чисто эстетического наслаждения, абсолютно чужды древним культурам и ныне живущим первобытным народам. Между тем, совершенно ясно, что большинство культов и традиций, по сути дела, сводятся к персонификации небесных существ и персонажей легендарных преданий. Для гипотезы палеоконтакта, подобные непонятные реликты, именуемые нейтральной формулой произведения искусства, представляют огромный интерес, поскольку они напрямую связаны с почитанием богов. Примеры подобного рода особенно часто встречаются в Полинезии и в высокоразвитых древних культурах Центральной и Южной Америки. Культовые предметы и маски и в наши дни выполняют у первобытных народов особую сверхъестественную функцию.